Чайна мебель. Основание Вы смотрите на человека, который приходит и говорит с домами. Он кружит возле них, заглядывая то с тротуара, то с садика за бетонной оградой. Рассматривает фундаменты, уходящие глубоко в землю. Он входит в каждую комнату, постукивает по стеклам окон, открывает и закрывает плохо прилегающие рамы, подковыривает штукатурку, поднимается на чердак. В подвале он слушает опоры и все время шепчет. Здания шепчут ему в ответ, говорит он. Его зовут везде в кирпичные дома и многоквартирные башни, в банки и складские помещения по всему городу. Дома сами рассказывают ему, что с ними не так. Закончив, он сообщает вам, почему распространяется трещина или мокнет стена, где проходит эрозия и во что вам обойдется избавиться от нее или оставить все как есть. И никогда не ошибается. Он что, строитель?» Или инженер? Нет, диплома в рамочке у него нет. Зато есть пухлая папка рекомендательных писем и десятилетняя безупречная репутация. О нем даже в Америке в газетах писали. Прозвали его заклинателем домов. Его феномен держится уже не первый год. Когда он говорит с вами, на его лице всегда широкая несменяемая улыбка. Ему приходится буквально проталкивать сквозь неё слова, так что они выходят отрывистыми и сковерканными. Он очень старается не повышать голос, не перекрикивать звуки, которых, как он знает, вы не слышите. «Никаких проблем. Но несущая стена крошится», — говорит он. «Если приглядеться, то вы заметите, что он то и дело бросает быстрые взгляды на землю, на погружённый в неё фундамент». Спускаясь вниз, в подвал, он нервничает и так и сыплет словами. Голос дома слышнее всего там, внизу, а когда он выходит наверх, под каплями стекает по его лицу, несмотря на улыбку. Ведя машину, он с видом глубокого и непроходящего потрясения оглядывает дома по обе стороны дороги, особенно их фундаменты. Проезжая мимо строительных площадок, он доращится на землеройную технику. За каждым движением бульдозеров и экскаваторов он следит так, словно перед ним плотоядные твари. Каждую ночь во сне он снова видит себя там, где от воздуха сворачиваются легкие, а небо представляет собой токсичную суспензию из черных и черно-красных туч, изрыгаемых почвой, где земля запеклась и рассыпалась в прах, и по ней бродят без вести пропавшие солдаты, теряя лоскуты плоти, не видя ни его, ни друг друга, хотя проходят совсем рядом, издавая без безсловесный вой, их привычный жаргон, характерные словечки, акронимы. Все обесмыслилось, все стало походить на хрюканье свиней». Человек живет в маленьком домике на окраине города. Когда-то он хотел пристроить к нему еще одно помещение, но бросил. Слишком громко кричало основание. Десять лет спустя заброшенная яма, полосатая от разноцветных слоев земли, с трубами на дне, все еще взывает о фундаменте. Но она его не получит. Он перестал копать в тот день, когда тёмная густая маслянистая жидкость зачавкала под его лопатой в глубине участка, невидимая ни для кого другого. Вот тогда основание и заговорило с ним. Во сне основание говорит с немножеством языков, оно бормочет. И когда он, наконец, видит его в глубине плотно утрамбованной горячей земли, то просыпается от приступа рвоты и не сразу понимает, что он в своей постели, у себя дома, и что основание по-прежнему говорит. «Мы здесь. Мы голодны». По утрам, уходя на работу, он целует фотографию своей семьи. Настоящая семья давно его бросила. Им стало страшно с ним жить. Он настраивает лицо, пока основание выдает ему свои секреты. Жильцы многоквартирного дома в центре хотят знать, откуда взялась трещина, проходящая через два этажа их дома. Он измеряет её, прикладывает ухо к стене, слышит эхо подземных голосов, оно поднимается, распространяясь сквозь кости дома. Откладывать больше нельзя, и он спускается в подвал. Стены там серые, в пятнах сырости, кое-где покрытые граффити. «Основание» говорит с ним очень громко, сообщает ему о своем голоде и пустоте. Его голос — это монолит голосов, сухих, ломких, единых. Он видит «Основание». Его взгляд проникает сквозь бетонный пол и землю под ним, туда, где кончаются сваи, и залегают под ними основания «Семья мертвецов» подземные основания из переплетенных конечностей и тел, сжатых, спрессованных так плотно, что они стали частью архитектуры. Кости местами переломаны, чтобы не выпирали за пределы заданной формы, так что покойники вынуждены покоиться в неестественных позах. Их сожженная кожа и лохмотья одежды прижаты, словно к стеклу, к боковым плоскостям траншеи, который идёт на глубине шести футов под домом, огибая его фундамент, словно бетонная опалубка, только вместо бетона в ней – люди. Основание глядит на него всеми своими глазами. Люди говорят все в раз. «Нам нечем дышать». В их голосах нет паники, лишь безнадёжное терпение мёртвых. «Нам нечем дышать». И мы держим вас. Мы едим лишь песок. Он отвечает им совсем тихо, чтобы никто больше не услышал. «Слушайте», — говорит он, — «они смотрят на него сквозь землю». «Расскажите», — продолжает он, — «расскажите мне про эту стену. Ведь она стоит на вас. Она давит на вас. Расскажите, что это за чувство». «Тяжело», — говорят они. «Мы едим лишь песок». Но когда человеку удается, наконец, выманить мертвых из их солипсизма, те закрывают глаза все разом и сначала гудят без слов, а потом говорят ему. «Она старая, эта стена, построенная на нас. Гниль разъедает ей бок. Она будет распространяться, но другие стены выдержат». Основание еще долго говорит ему про стену. И его глаза сначала на мгновение округляются, но потом он понимает. Нет, то, о чем они рассказывают, случится еще не скоро. Опасности нет. Если эту стену оставить в покое, она простоит еще долго. Только дом станет еще безобразнее, чем он есть. Но не рухнет. Услышав это, он встает и, пятясь, отходит от основания, которое наблюдает его отход. «Беспокоиться не о чем», сообщает он жилищному комитету, который уже ждёт его наверху. «Так, подлатайте её, подмажьте чуть-чуть и живите дальше». Пригородному шопинг моллу ничто не мешает расширяться за счёт прилегающей к нему пустоши. В старинном загородном доме полностью сгнила лестница. Крепёж Использованные при строительстве часовой башни Не соответствуют стандартам качества А потолок в квартире Нуждается в гидроизоляции Все это сообщает ему Погребенная стена мертвых Каждый дом построен на них Они – единое основание На котором держится весь город Каждая стена Всем своим весом давит на них У них один голос Одно лицо Одна и та же порванная одежда в давно запекшейся крови. Одинаковые скромсанные тела. Их части одинаково заполняют просветы между туловищами. Конечности и головы плотно втиснуты между торсами, раздутыми от газов и всеми своими отверстиями, выделяющими песок. Так что мертвецы целые и мертвецы разрубленные оказываются спаянными воедино. Каждый дом на каждой улице. Он слушает дома, слушает основания, которые их объединяет. Во сне он бредёт по земле, в которой увязают ботинки. Без вести пропавшие, волоча ноги, беспокойно шаркают мимо него всё по кругу и по кругу. Но он не останавливается. Густая и липкая точно патока жидкость проступает сквозь пыль. Он слышит основание, оборачивается и видит его. Оно выросло, пробило землю. Стена из мертвых человека-блоков доходит ему почти до пояса. Верх и бока у нее совсем гладкие. Они усеяны тысячами глаз ртов, которые начинают шевелиться при его приближении. Из них течет гной. Лохмотьями отваливается кожа. Сыплется песок. «Мы не кончаемся. Мы голодны. Нам жарко и одиноко. На основании что-то уже строится. Незначительное строительство идёт всё время. Девелоперы реализуют небольшие проекты. Люди жаждут улучшения жилищных условий. Он упорно расспрашивает основания». Если проблемы нет или они небольшие, он просто идёт дальше. Если проблемы есть, причём настолько серьёзные, что грозят погубить всё здание в самые ближайшие сроки, он сообщает об этом. Вот уже 10 лет он слушает дома. То, что ему нужно, находится не сразу. Многоквартирный дом в несколько этажей. 30 лет назад его построили из дрянного бетона и дешёвой стали подрядчики, которые попилили с чиновниками разницу в смете. Атавизмы такого коррумпированного строительства встречаются везде. Вымирают они, как правило, постепенно. Начинают заедать двери. Выходят из строя лифты. Но до окончательного разрушения могут пройти долгие годы. Прислушиваясь к основанию здесь... Он понимает, что это другая история. Его волнение растет. Дыхание учащается. Он бормочет, расспрашивая стену из мертвецов. Требует, чтобы они сказали ему точно. Дом построен на болоте. Мертвецы чувствуют, как сырость проходит сквозь них, поднимаясь из глубины земли. Подвальные стены уже крошатся. По фундаменту сочится вода. Долго так продолжаться не может. Дом вот-вот рухнет. «Вы уверены?» — шепчет он снова, и основание смотрит на него бесчисленными, запорошенными пылью, кровоточащими глазами. И говорит «да». Дрожа всем телом, он поднимается на ноги и обращается к менеджеру управляющей компании, который стоит с ним рядом. «Эти старые дома», — начинает он, — «на вид страшные» да и построенный тяп -ляп. Так что сырость у вас будет и дальше, но особенно беспокоиться не о чем. Больших проблем нет. Стены выдержат. Он хлопает ладонью по колонне рядом и чувствует, как вибрация уходит по ней сквозь рыхлый эродированный фундамент, сквозь основание из мертвецов вниз в воду. В кошмарном сне... Он стоит на коленях перед стеной истерзанной плоти, она ему уже по грудь. Основание растет, но всякому основанию нужны стены, а этот сгодится и под храм. Он просыпается в слезах и, шатаясь, спускается в подвал. Основание шепчет ему, оно уже приподнялось над землей. Теперь оно переходит в стены. Ждать приходится всего неделю. Основание растёт. Оно медленно, но увеличивается. Наращивает стены, расширяется, захватывая всё новое строение. Три месяца спустя в новостях проходит сюжет о той многоэтажке. Теперь она похожа на разбитого параличом человека. Стены перекошены. Весь южный угол завалился, сложившись внутрь. В пролом видны комнаты, покинутые трепещущие на краю гибели. Из руин выносят пострадавших. На экране мелькают цифры. Погибших много, шестеро из них дети. Он прибавляет звук, чтобы заглушить шёпот основания. Слёзы текут из его глаз, он начинает всхлипывать. Сидит, обхватив себя руками за плечи, и негромко-тоскливо воет. Прячет лицо в ладони. «Вы этого хотели!» — говорит он. «Я заплатил! Пожалуйста, отпустите меня! Мы в расчёте!» В подвале он ложится лицом вниз и плачет прямо в землю, в основание под собой. Оно смотрит на него снизу вверх, похожее на свалку поломанных горгулей. Моргает, вытряхивает из глаз песок и смотрит... Его взгляд жжет. «Теперь вам есть что поесть!» – шепчет он. «Господи, пожалуйста! Я сделал это! Пусть все кончится! Оставьте меня! Вам теперь есть чем утолить голод! Я расплатился! Я дал вам, что вы хотели!» В дыму и копате своего сна он продолжает идти и слышать голоса потерянных и одиноких товарищей. От их криков некуда деться. Они как атмосферные помехи. Основание тяжело лежит на расплющенных барханах. И шепчет с давленным голосом, как всегда, как с самого начала. Это основание он построил сам. Давным-давно. Далеко за морем. Между двумя странами, на границе которых творился тогда хаос. Он был в первой пехотной механизированной дивизии. И выжил. В последних числах февраля 10 лет назад. Прямо перед ними, в траншеях, вырытых поперёк пустыни, засел противник. Это были мобилизованные. Дулы их пулемётов и автоматов торчали сквозь проволочное заграждение и строчили, строчили без перерыва. Подошла его бригада, и он вместе с ней. Раствор замесили быстро. Всего за полчаса снаряды и ракеты растолкли людей в траншеях, как пестик толчет содержимое ступки. Перетерли их с крупным песком в хорошую густую красную кашу. Подошли танки, стремительные, как игрушки, подрагивая ненужными пушками. В тот раз им предстояла другая работа. Впереди у них были плуги, и они двинулись вперед, оставляя за собой глубокие борозды в песке. С обыденной деловитостью они сталкивали горячий песок в траншеи, засыпая им всё, что в них было, и кровавую мульчу, и оторванные руки и ноги, и ещё живых людей, одни из которых пытались отстреливаться и бежать, другие поднимали руки, сдаваясь а третьи просто кричали, широко раскрыв рты, и в эти рты сыпался песок, забивая им глотки, обнимая их со всех сторон, так что они некоторое время еще брыкались, а потом становились вялыми и безразличными, и песчано-кровавый раствор цементировал их вместе с мертвыми друзьями и частями друзей, в окопах, которые они сами вырыли для себя в пустыне. Вслед за танками с плугами к строительной площадке подошли боевые машины пехоты М-2 Брэдли. Они окружили участок пустыни, из которого торчали еще кое-где руки и ноги погребенных, дергаясь точно лапки насекомых и сигнализируя о том, что процесс строительства не завершен. Патронами калибра... 7,62 миллиметра, они полировали насыпь до тех пор, пока все, что нарушало ее монотонность, все, что еще грозило как-нибудь выбраться на поверхность, не было похоронено внутри и прихлопнуто снаружи. Ну а затем пожаловал и он, точнее они на БЗМах, бронированных землеройных машинах. Последние редкие пули — Выпущенные из мелкого стрелкового оружия ещё отскакивали звеня от их бульдозерных скребков. Ему выпало завершать работу. Своим скребком он полировал поверхность, убирая строительный мусор. Не весть, откуда взявшиеся палки и куски древесины. Винтовки с забитыми песком стволами, тоже похожие на палки. Руки и ноги, торчавшие как палки, набитые песком оторванные головы, с которых постепенно сползала земля, обнажая их во всей красе. Раздавив все, что еще торчало из песка, он тонким слоем раскатал это поверх траншеи, а затем засыпал грязью и песком. 25 февраля 1991 года он помогал строить основания. А когда несколько часов спустя он глядел на гладкие, словно граблями причёсанные акры пустыни, в его ушах раздался ужасный звук. С жуткой ясностью сквозь горячую, засыпанную красным песком землю он увидел мертвецов, уложенных в длинные ровные траншеи, которые поворачивали под прямыми углами, словно стены, пересекались, развертывались веером, Уходя на целые мили вдаль, образуя план не просто дома или дворца, а города, он видел людей, из которых замесили раствор для строительства, видел их обращенные к нему глаза. Основание было везде оно говорило с ним. Его голос ничем нельзя было заглушить ни во сне, ни наяву. Он думал, что оно останется там, в неестественно плоской пустыне. Надеялся, что за тысячи миль его шепот будет не слышен. Он вернулся домой. И тогда начались его сны. Его персональное очистилище из огненных колодцев, окровавленных небес и дюн, меж которыми скитались его погибшие товарищи, одичавшие от одиночества. Других мертвецов, тех, что составляли основание, было куда больше. Тысячи и тысячи. Они простирались в бесконечность. «Доброго утречка!» – шептали они ему мертвыми сухими голосами. «Светлого утречка! Хвала Господу! Ты создал нас такими!» «Нам жарко! Мы одни! Нам голодно!» «Мы едим лишь песок. Мы полны им, мы переполнены, но мы голодны. Наша пища – песок». Каждую ночь он видел их во сне и каждый день старался забыть, прогнать из памяти то, что видел. А потом он вырыл во дворе своего дома яму, чтобы заложить фундамент для дополнительных помещений. Но оказалось, что он там уже есть. Жена прибежала на его отчаянный крик и застала его в яме. Он лез наверх, прямо по ее стене, срывая ногти и в кровь раздирая пальцы. «Стоит только копнуть», — объяснял он потом ей, хотя она ничего не понимала. «Стоит только копнуть, а оно уже там, притаилось!» Ровно через год после закладки основания в пустыне Он снова увидел его в яве. Весь город вокруг покоился на той самой стене из мертвых. Набитые костями траншеи протянулись до самого его дома, связав его с пустыней. Он готов был на все, лишь бы они умолкли. Он молил мертвецов, он смотрел им в глаза, выпрашивал у них тишины. Они ждали. Он думал о грузе, который давит на них, об их голоде, и, наконец, решил, что понял, чего они хотят. «Теперь у вас кое-что есть!» — кричит он после долгих лет поисков и снова плачет. Его глазам открываются целые семьи, погибшие под обломками рухнувшего дома и теперь тоже ставшие частью основания. «Теперь у вас кое-что есть!» «Все, можно кончить!» «Прекратите же! Оставьте меня в покое!» Он засыпает там, где упал, на полу подвала. По нему бегают пауки. Во сне он снова попадает в пустыню. бредет по песку. Слышит вопли заблудившихся солдат. Вокруг него на бесчисленные тысячи ярдов, на миле простирается основание. Башня уходит в закопченные небеса. Оно все из того же материала, из мертвых. Только теперь их глаза и рты подвижны. Рты говорят, и маленькие песчаные облачка вырываются из них. Он стоит в тени башни, которую ему суждено было построить. Смотрит на ее стену из рваной солдатской формы, мяса и охряной кожи с пучками черных, И ржаво-рыжих волос Из песка под башней сочится вся та же темная жидкость Которую он видел на своем дворе То ли кровь, то ли нефть Башня похожа на минарет в аду Это Вавилонская башня наоборот Она достигла неба, говоря на одном языке И каждый ее голос твердит одно и то же Повторяет слова, которые он слушает уже многие годы. Человек просыпается, прислушивается. Долго лежит без движения. Все вокруг ждет. Когда он начинает кричать, его крик зарождается постепенно и нарастает долгие секунды. Он слышит себя. Его голос похож на голоса американских солдат из его сна. Он не умолкает, потому что настал день, день после жертвоприношения, после того, как он дал основанию то, чего оно, как ему казалось, хотело, день после расплаты. Но оно по-прежнему здесь. Он по-прежнему слышит его голос, и мертвые все так же говорят те же самые слова. Они следят за ним». Человек один на один с основанием, и он знает, что оно никуда не исчезнет. Он оплакивает тех, кто погиб в рухнувшем доме. Напрасно погиб. Основанию ничего от него не нужно. Его жертва ничего не значит для мертвых в траншеях, которые сполосовали весь мир. Они там не для того, чтобы терзать его, поучать или наказывать, Они не жаждут мести и крови. Они ничуть не обозлены и совершенно спокойны. Просто они лежат в основе всего, что его окружает. Без них этот мир не устоит. Мертвые увидели его и научили его видеть их. А большего им не надо. Все дома говорят одно. Под ними залегает основание. Ломаная линия из мертвых. И оно утвердит все то же. Мы голодны. Мы одни. Нам жарко. Мы полны. Но мы голодны. Ты построил нас. Ты построил на нас. Но под нами один песок. генам Емель. Основание. Рассказ читал Олег Болдаков.